Убийца. Март 1248 года. Конья. Бестолчи. Идиоты. Сказал же я им, чтобы они не ходили со мной. Я всегда работаю один и ненавижу, когда заказчики вмешиваются в мои дела. Но они стояли на своем, твердя о сверхъестественном могуществе Дервиша, которого собственными глазами хотели видеть мертвым. Ладно. Согласился я в конце концов, но держитесь подальше, пока с вашим дервишем не будет кончено. Они сказали да. Теперь их было трое. Двоих я уже видел прежде, а в последнюю встречу к ним присоединился еще один, такой же молодой такой же нервный парень. Все трое закрывали лица черными платками, как будто мне не все равно. После полуночи я пришел к дому Руми. перепрыгнул через каменную стену и оказался во дворе. Там спрятался в кустах. Заказчики уверяли меня, что у Шамса Бризи есть привычка каждый вечер медитировать во дворе, прежде чем совершить омовение. Так что мне оставалось лишь ждать. Погода стояла ветреная, и необычно холодная для этого времени года. Меч, который я держал в руке, казался тяжелым и холодным. И две коралловые бусины, украшавшие рукоять, больно давили мне на пальцы. На всякий случай я взял с собой еще небольшой кинжал в ножнах. Луна была в светло-голубой дымке, вдалеке кричали и выли ночные звери. С порывом ветра до меня донесся слабый аромат роз. Как ни странно, мне вдруг стало не по себе. Еще прежде, чем прийти к дому, я был не в лучшем настроении, а теперь мне и вовсе стало нехорошо. Стоя за розовым кустом... В сладком, ароматном облаке я, как ни старался, не мог подавить себе желание забыть об убийстве и убежать куда-нибудь подальше. Однако я стоял, верный своему слову, понятия не имею, сколько прошло времени. Веки у меня тяжелели, я постоянно зевал. Когда ветер усилился, по какой-то неведомой мне причине на меня навалились воспоминания. Темные и мучительные воспоминания обо всех тех людях, которых я убил. Никогда еще я не испытывал ничего подобного, никогда не нервничал, вспоминая прошлое. Конечно, у меня бывали дни, когда я чаще задумывался и был мрачным, но нервничать? Чтобы подбодрить себя, я стал насвистывать, но и это не помогло. Устремив взгляд на заднюю дверь, я прошептал «Выходи же, Шамс! Не заставляй меня слишком долго ждать, выходи во двор!» Ни единого звука, ни единого движения, ничего. неожиданно заморосило. С того места, где я стоял, мне было хорошо видно пространство за стенами двора. Вскоре пошел сильный дождь, и улицы превратились в быстрые реки, а я промок до нитки. «Будь оно все проклято!» — не выдержал я. «Будь проклято! Проклято!» Я уже решил было отложить убийство на другую ночь, но тут услышал резкий звук. которого не мог заглушить громкий стук капель по крышам и дорогам, кто-то вышел во двор. Это был Шамс. Держа в руке масляную лампу, он шел на меня и остановился всего в нескольких шагах от куста, за которым я прятался. «Прекрасный вечер», — произнес он. С трудом, сдерживая замешательство, я вздохнул. Неужели он не один? Или разговаривает сам с собой? или знает, что я его поджидаю во дворе. Но как он мог узнать обо мне? Голова у меня буквально лопалась от мыслей. Потом появилась еще одна мысль, которая повергла меня в ужас. Каким образом? Лампа в его руке продолжает гореть, несмотря на сильный ветер и дождь. Как только я подумал об этом, по спине у меня побежали мурашки. Мне припомнились всякие толки о Шамсе, Он знает черную магию, — говорили люди, — он может превратить человека в ревущего осла или летучую мышь, всего лишь связав пару ниток своей одежды и произнеся заклинание. Правда, я никогда не верил в эту чепуху и не собирался верить, но когда стоял, наблюдая за негаснущей лампой Шамса, меня трясло с головы до ног. «Когда-то в тыбризе у меня был учитель», — проговорил Шамс, поставив лампу на землю. Он научил меня тому, что времени хватает на все. Это одно из последних правил. Что за правила, что за загадки? Мне надо было немедленно решать, то ли выходить из-за куста, то ли ждать, пока он повернется ко мне спиной, чего он мог и не сделать. Если он знает, что я рядом, нет смысла прятаться. Если не знает, надо точно рассчитать, когда лучше выйти из тени. И тут я заметил... Силуэты троих мужчин, которые прятались снаружи, за стеной двора. Наверное, им было невдомек, почему я не убиваю Дервиша. Правило номер 37 продолжал Шамс: Бог тщательно рассчитывает время. Настолько чёток его порядок, что все на Земле происходит точно в свое время. Ни минутой позже, ни минутой раньше. Часы тикают для всех без исключения, каждому человеку отмерено время для любви. и для смерти. Тут до меня окончательно дошло, что он говорит со мной. Он знал, что я нахожусь рядом. Он знал это еще до того, как вышел во двор. У меня громко забилось сердце, и появилось ощущение, будто вокруг не осталось воздуха. Не было смысла прятаться. Я выпрямился и вышел из-за куста. Дождь прекратился так же внезапно, как начался, и наступила тишина. Мы стояли лицом к лицу, убийца и жертва, и, несмотря на дикость ситуации, все было как будто мирно и естественно. Я вытащил меч и ударил на наотмашь. Однако Дервиш отклонил меч с ловкостью, какой я от него никак не ожидал. Я уже хотел ударить еще раз, но тут послышался какой-то шум, и словно ниоткуда появились шестеро мужчин с дубинами и копьями, которые напали на Дервиша. Очевидно, молодые люди привели с собой друзей. Все, смешавшись, повалились на землю, потом снова поднялись на ноги и снова попадали кто куда. В изумлении и ярости я следил за происходящим. Никогда прежде мне не приходилось играть роль свидетеля убийства, за которое мне заплатили деньги. Я был до того зол на трех янцов. за их наглость, что вполне мог бы спасти Дервиша и поколотить их самих. Однако вскоре один из нападавших принялся истерически орать на помощь. «Шакалья голова! Скорее, он убьет нас!» Тогда я быстрее молнии отбросил меч, выхватил кинжал из ножен и бросился к дерущимся. Семь человек прижали Дервиша к земле, и я вонзил кинжал ему в сердце. Раздался единственный хрип. Дервиш даже не дернулся. Вместе мы подняли мертвое тело, которое оказалось на диво легким, бросили его в колодец и стали ждать, когда раздастся всплеск. Но мы так ничего и не услышали. Какого черта? Не выдержал один из убийц. Разве он не в колодце? В колодце, в колодце. Попытался успокоить его другой. Не мог же он выбраться наружу. Испугались все. И я тоже. Может быть, он зацепился за крюк в стене, предположил третий. В этом был здравый смысл, необходимо было найти разумное объяснение, и мы радостно обнялись, хотя отлично знали, что никаких крюков в стенах колодца не было и в помине. Не знаю, сколько времени мы простояли там, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Холодный ветер гнал по двору сухие коричневые листья. Высоко в небе темно-синяя тьма расходилась, уступая место багровым лучам восходящего солнца. Наверное, мы долго оставались во дворе. Во всяком случае, до тех пор, пока не открылась задняя дверь, и на пороге не появился человек. Я тотчас его узнал. Это был Мавлана. — Кто ты? — крикнул он. И в его голосе я услышал тревогу. — Ты здесь, Шамс? Едва было произнесено имя Дервиша, как мы все семеро пустились на утек. Шестеро из нас перепрыгнули через стену и были таковы, а я стал искать кинжал, который валялся в грязи под кустом. Я понимал, что нельзя медлить ни секунды, но не смог устоять перед искушением и обернулся. Я увидел, как Руми идет во двор, а потом поворачивает налево к колодцу, словно ему кто-то подсказывает направление поисков. Подавшись вперед, он стал смотреть в колодец и простоял так пару минут, пока его глаза не привыкли к темноте. Потом он отпрянул, упал на колени, ударил себя в грудь и испустил истошный крик. «Они убили его! Они убили моего Шамса!» Я перепрыгнул через стену, забыв о кинжале, испачканном кровью дервиша, и побежал так, как не бегал никогда в жизни.